«Мимо, Иван, мимо!» «Как это было возможно вообще?» — удивился Иван Сергеевич. «Ведь существовал жесткий контроль, отлаженная система. Ни грамма не уходила, а тут тонны ничего не понимаю». «Я всю жизнь прослужил и все думал, понимаю», — сказал генерал. А тут перед отставкой посадили меня на сельское хозяйство. Конечно, чтобы на пенсию отправить. В сельском хозяйстве у нас же черт ногу сломит. Порядка не наведешь. И вот задумался я над одной простой штукой. Каждый год треть зерновых от урожая гибнет, потому что нет элеваторов. И ровно столько мы каждый год покупаем в Канаде за валюту. А на эту валюту, одногодичной закупки можно выстроить недостающие элеваторы. И не губить своего хлеба, не брать в Канаде. Стал я копать это дело. А меня убеждают, мол, все это от русской лени, от бесхозяйственности, от глупости. И заело меня. Одним словом, залез я не в свое дело, нащупал какие-то странные связи больших людей социализма с большими людьми капитализма. А делать это нам запрещалось. И меня в тот же час в отставку. И тогда я понял, что ничего не понимаю, что в мире творится. А разве в Цемлянске ты этого не нащупал? После паузы спросил Иван Сергеевич. — Как тебе сказать? — генерал задумался. — Мне за Цемлянск орден сунули. — Ты вроде тоже тогда получил. — Получил. И я получил. Только обиделся. Вдруг снимают в самый ответственный момент. И с повышением на новую должность. Как так? Похоже, он обижался до сих пор. Я создал мощную агентурную сеть. Прекратил всякую утечку информации. Я один там владел ситуацией. Меня там беречь надо было. И на тебя. Получай, Картавова, и свободен. Я еще раньше почуял эту тень. Нелегало ведь больше за счет чувства держится. Шутка такая была. Если ты не замечаешь странного поведения окружающих, значит дурак. А если замечаешь, то дурак вдвойне, потому что уже поздно и провал обеспечен. Так вот и в Цемлянске. Я заметил странность, когда ее еще не было. Профессиональный агент мне сообщает, что на территории зоны наблюдения, в разных селах, Проживают четыре местных жителя Неговиста. Секта эта тогда была у нас запрещена, но моей службы это не касалось. Живут и пусть живут. А через некоторое время получаю информацию. Все четверо в один месяц продают домики и уезжают. Казалось бы, баба с возу были легче, но я сразу почуял, началось движение. Процесс пошел. Их домики покупают четыре разных человека из разных концов страны. В том числе двое москвичей. Я их под наблюдение. Друг с другом вроде бы не знакомы, не встречаются, живут тихо. Все уже в возрасте, члены партии. Надо бы отстать, но чую, горячо. По своей инициативе сделал проверку. И выясняю, до сорок третьего года в разное время все они работали, знаешь где, сроду не подумаешь, в комментарне, странно отозвался Иван Сергеевич. И незнакомо? Представь себе. Да это не странность, Ваня, а моя работа, продолжал генерал. Вот потом мне странно стало. Я начинаю оперативную разработку, пишу рапорт начальнику. А мне отказ. Нет оснований. Нюх к делу не пришьешь. Я на свой страх беру их в оборот, отслеживаю каждый шаг. Молодой был, терять нечего. Через полгода обнаруживаю почтовый ящик, через который они контактируют. Все остальное дело техники. А мне не просто отказывают, но еще и предупреждают. Мол, не суйся, стариков оставь в покое. Когда вы вторую могилу с золотом откопали, приезжают к старикам сыновья, два молодых человека, агрономы. И жизнь этой команды заметно оживляется. Агрономы катаются по всему району, Весна посевная, добывают семена, коминтерновцы уже без почтового ящика встречаются, один из них все время шастает в Москву, вроде бы к внукам. У меня уже из Семлянска рук не хватает, чтобы его московские связи пощупать. По старой памяти я оборудовал передвижной зубопротезный кабинет и поехал колхозникам зубы лечить. Зубы-то ведь не только у мужиков, но и у агрономов, у коминтернатцев болят.